Глава 15. Окей, дядя. Понятия не имею. Артур задумчиво покрутил одну жемчужинку между пальцами. Вроде бы они применяются в фармацевтике, но я не знаю, как именно. Офигеть, ты не любопытный, поразилась я. Ты даже не спросил, что именно мы крадём. А ректора бессмысленно о чём-либо спрашивать. Он только обрадуется тому, что ты не знаешь чего-то, что знает он. И будет гаденько ликовать из-за этого, внешне изображая возвышенное лицемерное сожаление, что тайна десь слишком тайная, а я не люблю давать падальщикам поводы для лишней радости. Падальщикам, значит, насколько же критически настроенный студент. А ещё говорят, лучший хотя одно другому не мешает, может даже способствует. Критическое мышление наше всё. Главное не путать его с критикантством. Артур достал одну жемчужинку из коробки и невозмутимо положил в карман брюк, пока ещё лежащих рядом в стопке с другой сухой одеждой. Воруешь? заинтересовалась я. Нет, беру образец для исследования. Тогда дай мне штучку. Мой фамильяри процент, пожалуйста. Артур хмыкнул и протянул мне жемчужину, предупредив: Только не вздумай её применять, не зная эффекта. Я покатала кривенький шарик на ладони. А как я вообще могла бы ее применить? Ну, в теории съесть, в колечко вставить, может быть, расстолочь и дорожкой снюхать. Никак, отрезал Эйзенброк, хотя ей два вошло во вкус гипотез. Потом он прикрыл глаза и подставил лицо солнцу, мелко просеянному сквозь сосны. Сух после купания. Я снова принялась из подваль наблюдать за своим возмутительно привлекательным спутником. По-моему, это стало входить у меня в привычку. Да, щидра земля голяянская на красивых мужчин, конечно. Что Артур, что вчерашний нимфин каприз. Причём, если второй брал необычностью, то мой хозяин, наоборот, поражал классической точностью черт. Золотое сечение строили по нему, голливудских актёров с него лепили. Ван Хоф и Зинбрук всё ещё был без рубашки. Капельки воды стекали с мокрых волос и блестящими дорожками пересекали загорелую грудь и спину. Рисковая словецко соглазия, я с дотошностью топографа следила за их траекториями. Не то чтобы я не была знакома с гравитацией, направление падения капли известно заранее, вниз да вниз, но Я вздрогнула, когда Артур резко открыл глаза и повернулся ко мне. Может быть, ты всё-таки скульптор, Вилка? А то я даже не представляю, кто ещё, кроме скульптора, станет так откровенно изучать чужие мышцы и анатомию. прищурился Ванхов прямолинейный я скорчила рожу не льсти себе я не только на мышцы а на весь мир так внимательно смотрю л любознательность вывернулась я и подтверждая свои слова пристально уставилась на ближайший куст пытаясь прожечь его взглядом куст чуть не сгорел вместе с моими щеками когда мы вернулись уже близился закат Золотая дымка залила долину, в которой располагался Форван, и белоснежный университет окрасился в тревожный багрянец. Казалось, шпили его искупались в крови. Артур отправился по своим делам, а я посвятила остаток дня поиску информации об Эйденбруге. Что же он за миссия такой? Подобные слова не произносят на пустом месте. Я пыталась прорваться в библиотеку, но сторожившая вход горгулья меня не пустила. Пропуск Занудно бубнила она. Мегги, которую можно было бы хорошенько расспросить, нигде не было, а все попытки завести разговор с другими студентами разбивались о тот печальный факт, что они едва увидев меня, начинали сушукаться и разбегаться. Если же мне всё-таки удавалось привязать кого-нибудь из форванцев к стенке, то дальше вежливой беседы о погоде мы не заходили. Местные жители крайне умело переводили темы, одновременно разглядывая меня с диким любопытством. Мне было от этого неуютно. Я даже мастера Говерика отыскала, но он быстро вытолкал меня из своего кабинета и за клязьем запер дверь. На следующее утро, это была пятница, я всё-таки оказалась в библиотеке. Горгулье пришлось смириться с тем, что Эдинбрук привёл меня чуть ли не за ручку, и проходя мимо каменного стража, я не удержалась и показала ей язык. Глаза живой скульптуры лишь полыхнули красным светом. Артур выдал мне с десятой энциклопедии о Мери Гало, потом притащил откуда-то внушительное блюдо из целой армии микросэндвичей, кистями лилового винограда и причудливыми пирожными и заявил: "Сегодня меня ждут важные дела". Он сказал это таким тоном, что, не зная я отборяся, что он идёт на конференцию с преподавателями, решила бы, что в планах Эдинбурга спасение мира не меньше. Артур продолжил: Я вернусь только к полуночи. Поизучай здесь что-нибудь, а когда надоест, возвращайся в спальню. Только учти, выйдешь отсюда, вернуться не сможешь, ибо горгулья кивнула я. Ибо она с любыми вопросами о библиотеке тебе поможет, Инес. Он кивнул на миролюбивую светловолосую женщину за библиотечной стойкой, та перехватила взгляд Артура, помахала нам обоим и сделала серию каких-то жестов. Артур в ответ тоже проржестикулировал и объяснил. Инес глухо немая. Я предупредил, что тебе потребуется помощь. Книги можешь взять с собой, но не заляпай их соусом. Дальше, кроме спальни никуда не ходи. Ясно? В полночь ты должна быть на месте. Никого к себе не приглашай. С незнакомцами не разговаривай. Окей, дедди. Закатила глаза я. Что? Не понял Артур. Восхищаюсь твоей заботой и предусмотрительностью. Эдинбрук сложил руки на груди и навис надо мной, загораживая свет от лампы. Ты перестала меня бояться, да? Я тебя с самого начала не боялась. Ты меня бесишь, а не пугаешь. Что ж, адаптивность признак развитого интеллекта. Проигнорировав мою реплику, заключил он и подбородком указал на книги. А сейчас я прошу тебя поднапрячься. И узнать о нашем мире и магии как можно больше. Это важно для экзаменов. Надо подготовиться как следует. Чувак, это тебе надо. Со значением напомнила я. А мое дело маленькое. Слушаться и не отсвечивать. Разве нет? С столбом прикинуться не выйдет. Покачал головой Артур. Ну да. Ведь эта роль занята тобою. Не фамильярнющий фамилиар. Возмутился он. А потом вдруг подмигнул мне. Я сначала умудрилась подмигнуть в ответ, а потом спохватилась, зачем это. Но Артур уже развернулся и ушёл. Выждав минут 10 для верности, вдруг он вернётся с какой-нибудь ещё едой или водой. Почему он не принёс мне воду? Что за безответственность? Я встала и решительно пошла к Энес. Женщина улыбнулась: "Чем помочь?" и указала на огромный фолиант. похожей на книгу жалоб и предложений, хотя по сути это был местный чат. Куча посетителей писала в ней свои вопросы, а Инес также письменно отвечала на них. Я могу где-нибудь найти информацию о судном дне? Нет, мгновенно написала Инес в ответ. Лицо её оставалось таким же спокойным и приветливым. Я покрутила перо в руках. А мисси? Нет. Почему? Засекречено. А может вы мне поведаете что-нибудь неофициально? Инес беззвучно рассмеялась. На сей раз она не стала писать, только пальцем указала на свое предыдущее нет. А Бартурий Зинбруги предприняла последнюю попытку я, уже догадываясь, каким будет ответ. И да, я не ошиблась в своем предсказании. С досадой покинул Инес. Я сама весь день ковырялась в библиотеке, перекопав все подобное бешеные землиройки. И потом с чертыханием расставляя десятки книг по местам. Ну да, монографии или хотя бы газет на тему, волновавшие меня сильнее всего, обнаружить не удалось. Поэтому, когда часы с маятником, стоявшие в конце читального зала, пробили 8 вечера, я прибегла к последнему способу добычи информации. Прости, Артур, но установленные тобой правила придётся нарушить. Мой товарищ сказал: Вы можете проводить меня к покоям господина Бориса Отчинаша. Вернувшись к стойке регистраторши, написала я на новой странице Талмуда. Была велика вероятность, что она сейчас возмутится. А не в Артура вы покоя нет? Лгунья. Но она лишь кивнула и поманила меня за собой. Уходя, я сделала две вещи: разумеется, вырвала из книги страницу со своей просьбой, прихватила блюдо с оставшимися пирожными. Ведь с пустыми руками в гости не ходят. Совесть моя была почти что спокойна. Ведь я действительно не пойду никуда, кроме как в спальню, просто в чужую. Вот и все. А к полу ночи я стопроцентно вернусь, попросив кого-нибудь меня проводить. Артур ничего даже не узнает. Зато я наконец разобью своего чёртова невидения.